Глава 9. Следующие несколько дней проходит быстро. Ничего интересного не случается. Все трое моих слуг усиленно выполняют поручения. А я теперь не только медитирую, но еще и тренируюсь в новеньком драгоритном покрове. Будь у меня еще с десяток падов под любые задачи, я, может, и на жемчужную бы не засматривался. На чем еще думать мальчишки, который был заперт в подземной лаборатории, где каждый день вынужденно усиленно учился и тренировался? Из нас и пытались создать послушные инструменты, но оставляли способность думать и воображать. Поэтому неудивительно, что время от времени мы обсуждали что-то вроде мечты. Говорили о том, что мы сможем делать помимо выполнения основного задания. Да, интересные были деньки. После завтрака выходим с Амандой на террасу. Я попить кофе, а помощница, чтобы передать подробный отчет о положении дел на заводе и рассказать о проделанной работе за последние несколько дней. Я беру весистую папку, с легкой улыбкой одобрительно киваю. Помощница реагирует на это так, как и положено профессионалу. Никаких задранных носов, никаких намеков на похвалу, и уж тем более она не говорит о премии. Медленно перелистывая страницу за страницей, я пью кофе. Читаю не все подряд, а только самое основное. В моем случае этих основных кусков сразу два. Первый — текст, который Аманда выделила жирным шрифтом. Второй — это то еще более значимое, что я из него вычленяю с помощью скорочтения. Да, именно так. Чему только не учили на базе проекта. По итогу я прочитываю весь отчет таким образом еще до того, как допиваю кофе. Из него мне становится понятно довольно много. Уже можно ехать на предприятие с конкретными вопросами и предложениями. Но куда больше меня интересуют грязные делишки Игоря? Без подвоха и подковерных игр не обошлось. Я все понимаю, но плести интриги в собственном роду брат точно ведет свою игру. Но виноват в этом не он один, но еще и те, кто ему это позволили. В общем, завод работает стабильно. Скромные или средние по объему поставки идут в имперскую армию и в частные силовые структуры, будь то родовые гвардии или узаконенное формирование наемников. Их еще называют братьями удачи. С одной стороны, примечательно, что падами от Орловых пользуются другие благородные, с другой — обычная практика, ведь далеко не все роды настолько влиятельные, чтобы позволить собственные, а есть и совсем нищие или личные дворяне, но сейчас не про то. Так вот, брат и его подковерные игры. Оказывается, что тот улыбчивый здоровяк замдиректора Егор Сухов на самом деле не то чтобы напрямую работает на брата, но лоялен больше ему, нежели директору завода или отцу. Как все это работает? Очень просто. Если у Сухова есть возможность как-то поспособствовать репутации или росту влиянию Игоря, то он не упускает такой возможности. Однако его все еще не уволили и наверняка не знает про двойственную натуру. А значит, Сухов до сих пор не переходил черту. Но надолго ли? Повод для мысли об этом есть, ведь брату лояльный еще два ключевых управленца заводом. Глава службы безопасности, без которого совершенно точно не обходятся особенные крупные аферы, будь то вывоз падов со склада, что называется, мимо кассы, или же, наоборот, подмена дорогого качественного сырья на дешевое, чтобы продать первое. К слову, Аманда не нашла никакого подтверждения тому, что Игорь хотя бы раз сотрудничал с гальдинами напрямую или их людьми. Значит, он не перепродавал им качественное сырье, а это все-таки значит, что конкретно своей фамилии он верен, хоть и думает, что остальных родичей можно обвести вокруг пальца, и это не считается предательством. Еще один фигурант расследования моей помощницы — коммерческий директор завода, он же главный бухгалтер, который может изменить циферки так, что дебет с кредитом как будто бы сходились, на самом же деле нет. Что интересно, у Игоря нет компромата на начальника СБ и коммерческого директора главбуха. То есть они работают на него только потому, что могут. Мотивация второстепенна. Но, как это часто бывает, скорее всего, приличные деньги. Что касается Егора Сухова, то на него у старшего брата такой компромат, что поверить непросто. Но Аманда не ошибается. Сухов живет на две семьи и очень не хочет, чтобы одна узнала о существовании другой, — хмыкаю я. И как только умудряется? «Мне это выяснить, Алексей Федорович?» Виновато спрашивает Аманда, будто корит себя за то, что не проработала вопрос и не включила информацию в отчет. «Нет, ни к чему», — отвечаю ей. Нас это не волнует в разрезе дальнейших действий. «Если это важно», — говорит помощница. Сухов дважды пытался уволиться, но Игорь Федорович просто не позволял ему это сделать. «Даже так? Хм, я думал, его держала большая зарплата. Получается, с Егором еще можно работать. А у двух остальных ушлых мужичков точно в расход». Озвучиваю я свои мысли. «Мне ликвидировать цели?» Аманда поднимает брови. Понятно ведь, что ее готовили к подобным вещам. Я только отвечаю ей доброй улыбкой и понимаю, что она вообще-то не наемная убийца, а моя личная помощница. Да действовать я буду мягче, по крайней мере на первых порах». Девушка робко улыбается, но быстро возвращается к серьезному тону беседы, когда даю следующее распоряжение. «Я собираюсь посетить завод. Сделай запрос, чтобы все было официально, но не слишком». Они не должны серьезно подготовиться и успеть все почистить. Формулировка из разряда «молодой орлов» заинтересовался семейными активами. Повод, конечно, лишь формальность. Сделаю в ближайшее время, господин. Планшет появляется в руках девушки так быстро, как меч в руках самурая. Она что-то пишет, тут же кому-то звонит и уходит, чтобы мне не мешать. Делаю последний глоток кофе и довольно улыбаюсь ведь лишний раз убеждаюсь, что не зря инвестировал своих ближайших слуг столько денег. Это не только преданные профессионалы, но еще и очень большая экономия времени. После очередной тренировки, медитации обеда я решаю знать, как там дела у Дениса с Никитой. Первым делом, конечно, прогуливаюсь по саду, банально потому, что это по пути в ангар, где из моего будущего автопарка пока только бизон и родовые стрижи. Ах да, еще тот шестиколесник, шестерка. В саду все чино благородно. Зеленый луга и мощенные серой плиткой удобные широкие дорожки, которые в самом саду соединяют змейками ключевые места. Никаких больше зарослей и жухлой травы, даже бесцветно-серых листочков с прошлого года не осталось. Все прибрано, что нужно, посажено. Быстро, конечно, все преобразилось. Кстати, с помощью магии земли Никита крайне удачно нивелировал все неудобные ландшафтные ложбины и холмы. Дорожки ровные и удобные настолько что дамы легко могут ходить в каблуках. Еще он сделал систему слива и дренажа, поэтому теперь никаких луж, а только желанное мини-озеро. Из видимого, вместо старых алюминиевых труб, что служили сливом для воды из крыши, теперь висят массивные благородные цепи. Как-то раз во время дождя я так залюбовался, как вода кутывала их и с приятным легким звоном бежала вниз, что едва медитировать не начал. Из того, что разглядеть нельзя, Целая дренажная система вокруг дома, по которой будет сливаться лишняя вода во время дождя или по весне. Казалось бы, излишнее благо. Но раз уж я выбрал свой новый дом, то постоять он должен так долго, чтобы это хотя бы назвать можно было вечно. Прочие успехи Дениса в этом непростом деле мне рассматривать некогда. А хотелось бы. Но вот он ангар, и Никита уже встречает меня в широких воротах. Алексей Федорович. Он чуть кланяется и приглашающим жестом указывает на внутреннее убранство будущего автопарка. «Есть что показать?» «Да, немного поработал», — говорит Никита совершенно спокойным, обыденным тоном. Он дергает рубильник, и холодный белый свет под потолком вспыхивает, как второе солнце, совсем неровне тем желтым тусклым лампам, что висели здесь прежде. Первым делом я замечаю черную гору, отмытый и отполированный до блеска бизон, Но только потому, что не заметить пикап сложно. Тем более он стоит у самых ворот. Дальше под ярким светом переливаются и красуются стрижи. Чистые и отполированные. Они больше не выглядят, как просто грязные и черные. Все-таки у них на кузове более благородный цвет. Этакая колировка цвета темного дуба и элегантного насыщенно-серого. Проще говоря, практически натуральный цвет оперения стрижей. Одного взгляда на машины хватает, чтобы понять — какой именно труд скрывается за обычными скромными словами слуги, поработал немного. Никита не просто поработал. Он превратил старые потрепанные стрижи, которые наверняка уже готовили к списанию, но ну просто в конфетки. Смотрю на всю стаю, так и хочется на них прокатиться. Обновленные стрижи, действительно стремительные и благородные, они будто ждут, чтобы порхнуть на дорогу. Их корпус холодный глянцевый, словно отлит из полированной стали. Не будь Никита магом металла, Он явно не смог бы добиться столь идеального результата. Острые линии капота и покатые крылья придают авто хищную грацию, а круглые фары с кристально прозрачным стеклом, обрамленные хромом, явно будут ярко освещать ночной путь. Хромированные решетки, узкие молдинги и массивные колеса – все это вроде бы атрибуты прошлого, однако они, наоборот, подчеркивают статус авто. Не зря эти машины на вооружении большинства родов. Еще больше, чем прокатиться на обновленных стрижах, хочется только сорвать бархатное черное покрывало с очевидно особенного стрижа. Никита обещал превратить одну из машин, конечно, не в чайку, но тоже в авто представительского класса, на котором уже не стыдно будет ездить на светские вечера. Готовы, господин? Когда он хватается за покрывало, на его лице сверкает нетерпеливая улыбка. Молча киваю, темное покрывало проносится по воздуху, и зору предстает. Уже не совсем обычный стриж. Первое отличие — цвет кузова. Больше не фирменный серый, а теперь это скорее серебряно-белый. Покрышки Никита поменял на реплику белой стенки от того же производителя, который оснащает жемчужины от ползунов Парсил. Разница лишь в том, что эти покрышки совсем не похожи на велосипедные, а вполне себе полноразмерные. Рассматриваю белого стрижа дальше и нахожу все больше отличий. Причем не только снаружи, но и изнутри. Красный кожный салон, слишком вычурно. Но как же эротично и броско. Руль, фирменный черный бархат, приборная панель в стиле минимализм. И даже вместо старенькой магнитолы, нечто вроде вполне современного планшета. Берусь за хромированную рукоятку и открываю дверку. В нос сразу бьет аромат новой машины, только что из салона. Я сажусь внутрь, включаю массаж сидения и сразу понимаю, что именно на этой машине сегодня поеду с экскурсией на завод. Шутка ли? Но такого стрижа больше нет ни у кого. Думаю, выпуская производители подобные авто серийно, они бы вполне могли потягаться с чайками. Я велю Никите подготовить белого стрижа, а сам иду обратно в поместье. Еще немного переговоров, борьбы с бюрократической машиной, и Аманда выбит для меня разрешение посетить завод. По крайней мере, она сама пообещала, что сделает это до трех часов пополудни. Стриж-лебинос, в котором мы сидим с полным комфортом, плавно несется по дороге. Мягкость хода, разумеется, не такая, как у жемчужины, но тоже отличная. Многие засматриваются на мой автомобиль. Да, именно мой. Оказывается, Манда уже решила все бюрократические вопросы, связанные со стрижами. Если кратко-то, я, по сути, выкупил их у своего же рода, но по очень низкой цене. Если бы не она, то я бы и не знал, что, оказывается, так действительно можно делать. Игорь явно будет неприятно удивлен таким раскладом. Кроме того, предусмотрительная Манда именно на шестиколёсник как раз не стала оформлять никакие бумаги, а потому я за него не заплатил. Он просто у меня в пользовании. Как только роду понадобится этот гигант русского автопрома, так непременно верну, а заодно облегченно выдохну. Алексей Федорович, а я говорил, что люблю музыку. Только не говори, что ты... Я невольно хмурюсь, чтобы не выругаться. «Нет-нет!» — пожимает плечами он в успокаивающем жесте. «Никаких дурацких сабвуферов в багажнике!» «Фух, обрадовал!» Я смехаюсь, но хоть разговором дорогу разбавили. «Зато я установил в машину специальную акустическую систему!» — гордо произнес Никита. «Да не абы какую, а Чайковский 7-7! Звучание чисто, как горный ручей!» «Включай, послушаем!» И Никита включает. А потому всю оставшуюся часть пути мы слушаем Бетховена, римского Корсакова, Рубинштейна, Моцарта. Мне безумно нравилось, всегда нравилось, ведь я слушал не впервые. Вот только не думал, что под музыкой Никита имел в виду именно шедевры классических композиторов. Скорее уж предполагал какую-нибудь попсу или рок. Сворачиваем с очередной улицы Промзоны, и вот перед нами едва ли не главное детище всего рода Орловых на данный момент» из полина, стекла и, кажется, композитного бетона. Необычно, что холодный серый урбанизм сочетается с футуризмом широких панорамных окон и скрытой подсветкой. Гладкие почти зеркальные фасады отражают голубое небо, в тенях, которые будто сделаны специально, как акцент, во всю неоновые линии, словно схемы гигантского процессора. Вместо труб — аэродинамические вытяжки, напоминающие воздухозаборники сверхзвукового истребителя, Вместо ржавых ворот, которые я ожидал увидеть, современные минималистичные с автоматическими сканерами. Они бесшумно раздвигаются, когда мы подъезжаем. Площадь перед входом вымощена гранитными плитами, причем некоторые из них так удачно интегрированы в зарядные станции для электроавто, что это не сразу бросается в глаза. Над главным корпусом нависает конструкция из больших толстых пластин и массивных балок, то ли современное искусство, то ли схематичная модель ПАДА. Даже вентиляционные решетки здесь выглядят не как нечто инородное, а как вполне себе самодостаточные элементы. Невольно думают только о том, что внутри, на конвейерах или из промышленных индукционных печей рождается не продукт для широкого потребления, а что называется «вещь» — драгоритный покров. Должно быть чертовски приятно работать в таком месте. Никита, сегодня ты мой телохранитель. Конечно, господин. Кивает он и выруливает на свободное парковочное место перед входом в главный корпус. Намечается что-то непредвиденное? Нет, не думаю. У входа нас встречает Егор Сухов. Он здоровается, улыбается и указывает руками на массивные автоматические двери в приглашающем жесте. Теперь уже я не могу воспринимать этого мужчину как обычного среднестатистического работника. Смотрю на Сухова и невольно думаю. Насколько же он любит обе свои семьи, что Игорю, благодаря этой, так скажем, слабости, удается удерживать его на крючке. Егор Сухов проводит нас сперва на проходную, которая называется здесь модным иностранным словом «ресепшн». Сделана проходная тоже стильно и современно, а не так, как на каком-нибудь устаревшем имперском предприятии, где на голубых стенах красуется фирменная белая подводка к такому же белому потолку. Впрочем, задерживаться на удобных креслах с массажем возле большого аквариума с рыбками и растениями, даже несмотря на манящий запах кофейного аппарата, времени нет. Сухов, рассказывая и поясняя, ведет нас дальше. По итогу завод поражает высоким уровнем дисциплины. Здесь просто невозможно встретить непонятных выпивших работников или тех, кто предпочитает устраивать по 20 перекуров в день. Все чинно и благородно. А завод совсем не похож на обитель тяжелого рабского труда. Все, что можно делать с помощью автоматики и робототехники, так и делается. Качество продукции тоже впечатляет. И я не только про готовые драгоритные покровы. ПАТ — это флагман завода, но ведь есть и более простые в изготовлении вещи. Например, разгрузка, обычные бронежилеты, многослойные и даже артефактные. Уже не говорю про всякую мелочевку. В целом, я делаю вид, что всем доволен, но особенно пристальное внимание, обращая на детали. Никита, который ходит все время рядом, внимательно бдит, будь у него с собой меч или пистолет, он бы наверняка держал руку на оружии. Впрочем, если мне что-то и угрожает, то ж явно не в стенах завода. Как минимум потому, что камер здесь полно. Хотя я уверен, когда нужно Игорю и его людям, они вдруг могут внезапно перестать сохранять записи или камеры вообще работать. В одном из корпусов я замечаю закрытый цех, куда просто так не пройти, судя по массивным дверям со встроенным сканером. «Егор, а здесь что?» «Молодой господин?» Тут же поспешно лебезит он. «Это закрытый цех. Доступ сюда строго ограничен. Простите, но я не смею вас пустить. Иначе нарушу протокол безопасности и вообще рискую вылететь с работы. Хорошо, не впускай. Расскажи, чего там такого интересного?» «Ну?» — задумывается Сухов. «Да ничего такого». Там разрабатываются экспериментальные образцы ПАДов для спецподразделений Империи. Еще какое-то время Егор проводит для нас экскурсию по оставшимся ключевым местам. Он знакомит нас с некоторыми работниками, показывает различные недавно введенные в работу инновации, даже хвастается некоторыми продуктами, которые производит завод. В конце Егор говорит. «Обычно после экскурсии мы предлагаем всем важным гостям примерить ПАД. В этом нет необходимости». Я благодарю Сухова за экскурсию. Уже хочу попрощаться и пойти с Никитой на выход. Но не просто так заместитель занимает свою должность. Все-таки мозги у него соображают, поэтому он ловко уходит от прощания и выводит нас к шикарной проходной, с которой все и началось. Конечно, я привел интерес к закрытому цеху, а значит, в логике рассуждений Гора мог попытаться в него проникнуть. И в этом он прав. Поэтому, сопровождая нас к выходу, Сухов просто не дает простора для действий. И не потому, что он в стенах завода может указывать мне, что делать. Есть ведь правила, служба безопасности, а еще обо всех несанкционированных действиях с моей стороны, несомненно, доложили бы отцу, а что еще хуже, брату. Егор прощается и покидает нас. Никита тем временем подходит к кофейному аппарату, чтобы заварить мне и себе кофе. Наконец-то несколько свободных минут. Я располагаюсь на мягком кресле поудобнее, наслаждаясь видом отличного полутораметрового аквариума. Зелёные лёгкие воздушные растения будто вальсируют с тяжелыми и монументальными камнями. Коряги все это дополняют своими хитросплетениями и текстурой, а стайка оранжевых рыб как вишенка на торте. Я, может, и не заинтересовался бы аквариумом, если бы не увлекался этим на базе проекта «Близнец». У нас там с развлечениями было тяжко а завести свой аквариум мне разрешили. Похоже, у Дениса появится новая обязанность, потому что я теперь точно понял, чего не хватает в комнате отдыха. У него как раз есть опыт работы с ландшафтным дизайном, а значит, сможет он смастерить красивую подводную композицию. Алексей Федорович улыбается Никита, протягивая мне стаканчик. Готово. Да, возвращаемся. На обратном пути обсуждаем с Никитой все, что стоит внимания. Помимо закрытого цеха к заводу, есть еще несколько вопросов. Чувствую, и тут даже не надо обладать особыми магическими способностями, что на заводе что-то скрывают. А потому первым делом, когда мы возвращаемся с Никитой обратно, нахожу Аманду и приказываю ей подготовить запрос на документацию по закрытому цеху, включая такие подробности, как финансирование и персонал. Аманда делает, что должно. И, к нашему удивлению, мы получаем ответ уже на следующий день. Вместе с Никитой, который явно поболее меня разбирается в падах, мы сидим в одной из гостиных и изучаем документы. Денис тем временем двигает тумбу с пока пустым 300-литровым аквариумом и ждет, когда мы ему скажем на очередной вариант расположения «идеально». Как оказалось, парень вовсе не против заняться еще и подводным пейзажем с последующим обслуживанием. Он мне даже сказал, что когда изучил вопрос то понял, что у него к этому точно лежит душа. Что же, и это хорошо, ведь он не позволит себе сделать композицию из камней растений коряк, лишь бы была, а в ресурсах и времени я его не сковываю. Буду потом сюда приводить гостей, и пусть отвлекаются на подводный мир, чем внимательно меня слушают. Перелистываю страницу документа и внимательно смотрю на распечатанное черно-белое фото. Вроде бы ничего такого. Производственный бокс как бокс. Но приглядываясь, И замечая элементы конструкции, которые явно попали на фото случайно. А ведь на заводе такого оборудования быть не должно. Никита, страница 246. Посмотри внимательно на элементы справа. Секунду, господин. Слуга быстро листает страницы и удивленно хмыкает. Тоже думаешь о том же, о чем и я? Определенно, подтверждает Никита. Такого оборудования на заводе быть не должно. Оно вовсе не требуется для производства нынешних легких моделей падов. А вот средний класс доспехов без такого не сделать. Изучаем дальше. Я тоже перелистываю страницы. Возможно, мы найдем, за что еще зацепиться. Казалось бы, ну есть на заводе оборудование для производства падов среднего класса. Чего в этом такого? Может, те, кто предоставляли документы и подумали, что я совсем не смыслю в теме. А потому можно особенно не заморачиваться. Репутация прежнего Алексея бежит вперед и хоть раз это сыграло в мою пользу. Так вот, я, в отличие от предшественника, прекрасно знаю, доспехи среднего класса, что очевидно, обладают более разрушительной силой, и защищают они лучше, а, соответственно, требуют совершенно других разрешений. Ведь нельзя просто так построить завод и начать клепать пады. Император за такое не похвалит. Охранка такое строит, что сам рад не будешь. А урод Орловых, если верить предыдущим бумагам и отчетам, Нет разрешения от имперской канцелярии на производство моделей среднего класса. Это серьезная проблема. Может, не сейчас, но в перспективе гарантированно. Больше помощи Никиты не требуется. И я его отпускаю. Он говорит, что все еще полно работы в гараже. Да машины можно еще больше довести до ума. А я по глазам вижу, что он хочет что-то спросить. Но профессионализм не позволяет. Стоять, боец! Окликая его с дружелюбной улыбкой. Вижу же! «Какая-то мысль тебя не отпускает?» «Да, господин», — кивает он. «Я хочу превратить шестиколесник в боевую единицу. Проект долгий, дорогой и чертовски сложный. Еще придется закупать оружие. Если справишься, то делай. Но не в ущерб основной работе, конечно». «Хорошо», — радостно улыбается Никита, будто ребенок, которому подарили вертолет на пульте управления. «Приступлю к работе, как закончу основную». После я даю распоряжение Манди, чтобы она, как и на стрижей, тоже оформила покупку шестерки. Вряд ли вездеход будет дорого стоить, а первая боевая единица в ангаре точно лишней не будет. Тем более у Никиты-то горят глаза. Я уверен, он из велосипеда может танк собрать. Денис уже заканчивает двигать и крутить аквариум. Вместе мы выбираем удачное место. Затем он распаковывает мешки и контейнеры. Начинает мастерить из камней и коряк. В это время приходит Аманда. Ей нравится, как мы расположили аквариум, что тоже хорошо, ведь у нее свой особенный женский взгляд. А после я кратко обрисовываю перед помощницей новую задачу, а именно, запроси весь архив по финансированию и допускам на объект. Если выяснится, что в закрытом цеху действительно производят или пытаются производить пада среднего класса, то придумай варианты, как это можно официально законить или урегулировать, желательно с минимальными репутационными потерями, Деньги бы тоже приберечь, но репутация важнее. Задача понятна, Алексей Федорович, кивает Аманда. Она вдруг скакивает с мягкого кресла и пружинищей походкой, стуча каблуками, подходит к Денису. Да нет же, вот эту корягу сюда, а этот камень туда. И тень сразу, и сочетается хорошо. Я с улыбкой наблюдаю за их совместным творчеством, помогаю советам и взглядом со стороны. А сам тем временем думаю об Игоре. Просто не могу не думать. Пока что все указывает на то, что у него не только есть лояльные ключевые управленцы завода, но и, похоже, он замешан в серых схемах. Я пока бездоказательно, но уже уверен. Брат использует завод в собственных интересах, повышает собственное влияние, проводит мутные сделки с теневыми заказчиками. Как же все это интересно!